Юси Адлер Ольсен. «Тьма в бутылке». Читает артист Юрий Титов. Пролог. Наступило уже третье утро, и запах смолы и водорослей начал въедаться в одежду. Под полом Эллинга тихо плескалась ледяная каша, омывая сваи и пробуждая воспоминания о временах, когда все было хорошо. Он приподнялся на лежанке из бумажного мусора ровно настолько, чтобы разглядеть лицо своего младшего брата. Тот спал, но его лицо выражало боль. Скоро он проснется и примется с недоумением осматриваться вокруг. Обнаружит тугие кожаные ремни, стягивающие запястья и талию. Услышит звон цепи, который прикован к стене. Увидит метель и свет, селищийся проникнуть сквозь просмоленные доски. И тогда... Он начнет молиться. Бесчисленное множество раз отчаяние вспыхивало во взгляде брата. Вновь и вновь молитвы о милости Иеговы доносились сдавленным хрипом из уст, плотно заклеенных лентой. Однако они оба знали, что Иегова не удостоит их своей милостью, ибо они отведали крови. Крови, подмешанные похитителем в стаканы с водой, из которых он дал им пить, прежде чем сообщил о содержимом. Они спили воды с запретной кровью и вот теперь осуждены навечно. А потому стыд сжег их изнутри даже сильнее, чем жажда. «Как ты думаешь, что он с нами сделает?» — вопрошал взгляд младшего брата. Но откуда было знать ответ? Он лишь инстинктивно чувствовал, что скоро все кончится. Он вновь лег и в очередной раз осмотрел слабо освещенное помещение. Взгляд его скользил вдоль ригелей. и густой паутины, отмечая все выступы и неровности. Ветхие, одно- и двухпластные весла, висевшие на стенах, прогнившие рыболовные сети, давным-давно принесшие свой последний улов. И вдруг он заметил бутылку. Солнечный луч ослепив, мгновенно высветил голубоватое стекло. Она находилась так близко, и все-таки как же сложно было до нее дотянуться связанными за спиной руками. Бутылка торчала позади него, зажатая между двумя половицами. Он сунул пальцы в щель между досками и осторожно взялся за горлышко. «Если бы только заполучить бутылку!» Он намеревался разбить ее и перерезать осколком ремень, сковывающий запястье. Потом он избавится от ленты, парализующей рот, скинет ремни, стягивающие талию и бедра, и как только цепь, прикрепленная к кожаному ремню, падет, Наконец бросится к брату и освободит его. Крепко прижмет к себе и будет держать в объятиях до тех пор, пока их тела не перестанут дрожать. Затем он изо всех сил примется резать стеклом деревянную дверь. Посмотрим, можно ли выдолбить доски в местах, где крепятся петли. А если случится страшное, и автомобиль приедет раньше, чем работа будет закончена, он подкараулит этого человека за дверью, держа разбитую бутылку в руке. Вот что он собирался сделать, так он себе все представлял. Он подался вперед, сложил онемевшие ледяные пальцы и попросил прощения за свои злые мысли. Затем принялся дальше ковырять щель, чтобы заполучить бутылку. он скреб и скреб до тех пор, пока та не накренилась настолько, что ее стало возможно вытащить. Он навострил уши. «Неужели звук двигателя? Точно!» «Похоже на мощный мотор большого автомобиля, но приближается ли этот автомобиль к ним, или просто едет мимо?» На мгновение звук усилился, и он так яростно потянул за горлышко, что хрустнули суставы пальцев, однако звук стал затихать. «Может, это ветряная установка, которая воет и грохочет где-то снаружи, или что-то другое?» Он так и не понял. Он выдохнул, и пар застыл в ледяном воздухе у самого лица. В данный момент... Он не испытывал особого страха. Чем больше он думал о Иегове и его милости, тем легче ему становилось. Он сжал губы и продолжил начатое. И как только бутылка наконец поддалась, он так яростно принялся колотить ее об пол, что брат рывком поднял голову и в ужасе начал озираться. Он бил бутылкой по половицам снова и снова». Сложно было размахнуться ею связанными руками, слишком сложно. В конце концов, когда пальцы уже были не в силах удерживать бутылку, он лег и тупо уставился на нее. Пыль в тесной коморке летела с ригелей вниз. У него не получилось разбить ее, он просто был не в состоянии разбить какую-то ничтожную бутылку. Неужели все из-за того, что они пили кровь? Значит, иегова их покинул? Он взглянул на брата, который медленно завернулся в бумажную подстилку и лег. Он молчал, даже не пытался ничего промычать сквозь липкую ленту. Потребовалось некоторое время, чтобы собрать все необходимое. Самым сложным оказалось растянуть цепь настолько, чтобы кончиками пальцев дотянуться до смолы, сочившейся из досок. Все остальное находилось в пределах досягаемости — бутылка, деревянная щепка от половицы, обрывки бумаги, на которых он сидел. Тогда он стащил один ботинок, а потом так глубоко ткнул щепкой в запястье, что глаза наполнились слезами. Минуту или две кровь капала на блестящий ботинок. Затем он выдрал большой кусок бумаги из под стилки, обмакнул щепку в кровь, повернулся на бок, потянув за собой цепь таким образом, чтобы видеть то, что он пишет за спиной. Собрав все свои силы, он мелкими буквами поведал об их беде. Подписав сообщение, скатал листок бумаги и запихнул его в бутылку, не забыв затолкать в горлышко немного смолы. Он выпрямился и несколько раз тщательно проверил, все ли сделал правильно. Едва закончив, он услышал глубокий звук гудящего двигателя. На этот раз сомневаться не приходилось. На секунду, задержав взгляд на братья, он изо всех сил потянулся в направлении света, пробивающегося сквозь широкую щель в стене. Единственное отверстие, через которое можно было вытолкнуть бутылку наружу. Затем дверь отворилась, и показался мужчина невысокого роста, который вошел внутрь в облаке белых снежинок. Тишина. раздался шлепок о воду бутылка была отпущена